Глава двадцать «Зархан!» — посмотрел Аполлон уставшим взглядом на товарища. «Ты знаешь, как мне стать сильнее?» перестал — перестал зверочеловек жевать мясо. «Как тебе стать сильнее?» — он задумался. «Ты же и так сильный!» «Бес потер переносицу!» «В каком месте?» — буркнул он тихо. «Не хочешь помочь, так и скажи!» Аполлон закрыл дверь в ванную. м не понял Зархан и постучал в дверь. «Эй, Аполлон, ты тренироваться, что ли, хочешь?» «Типа того», — ответил с той стороны демон. «Ну так бы и сказал», — улыбнулся Зархан. «Просто ты кажешься сильным. Вон, даже ступень ученика имеешь». «Ты о чем?» «О татуировке твоей», — ответил Зархан. «Да и видел я, как ты со стражниками у ворот дрался. Аж меня пробрало. Это была случайность. В открытом бою я мало что могу». «Ладно», — решил человек, Почему бы не научить демона стилю людей? Только вот сможет ли демон понять технику боя? Но Зархан постарается. Ему и самому нужно было отвлечься от лезущих в голову мыслей. Парню сейчас было непросто. На самом деле, ему хотелось напиться и забыться на время, но он держался. Сейчас он в Нефердорсе, в странном доме. Еще тот воин нежить. Как закончишь, попробуем потренироваться. Хорошо, ответил Аполлон, достирывая белье. Бес вышел в одних штанах в гостиную. Они были влажноватыми, но другой одежды у демона не было. Украденная рубашка сейчас сохла, как и старые ботинки. «А ты чистюля! хмыкнул Зархан, уже осознав, что бес перед ним совсем не такой, как их преподносят. Аполлон пожал плечами и продолжил стоять. «С чего начнем?» «Ха!» — ухмыльнулся Зархан. Его забавляла легкость, с которой общался демоненок. Ведь Зархан все-таки был наследником серьезного клана, и все преклонялись перед ним. А этот бесенок общается с ним, как с равным. Но Зархану это даже нравилось. Какой ты молодой и горячий, прям как я в свои юные годы. Аполлон скрестил зеленые лапы на груди. Ты типа сейчас строишь из себя старого сенсея? Он додумался, что сейчас зверочеловек прикажет ему принести сто ведер воды из ванной в гостиную и обратно. Или что-то типа того. «Не-не!» – замахал руками зверочеловек. «Мне всего-то двадцать!» Он смерил Аполлона взглядом и поднялся на ноги. «Если честно, то я даже не знаю, с чего начать. Мечей-то у нас нет!» – пожал он плечами. Аполлон и сам задумался. Ведь для тренировки нужны мечи. Но ему нужна была не только практика. «Ну...» – почесал без голову. «На мечах потом потренируемся. Расскажи мне о магии. А может быть...» «Есть какой-то путь, как стать сильнее?» Он присел на пол и Зархану селся напротив. «Хммм», – задумался наследник. Он учебу проходил у лучших учителей своего клана, но по своей дурости учился не очень. Он вдруг стукнул по ладони кулаком, как молотком, будто поняв кое-что. «Для начала я расскажу тебе о стадиях развития». Аполлон внимательно кивнул, развесив зеленые уши. «Сейчас ты на первоначальной ступени». Ткнул он пальцем в татуировку на груди беса в виде круга. «Это значит, что ты встал на путь развития и понимаешь азы мастерства». «Азы мастерства?» – переспросил бесенок. «Ну, типа нанести удар мечом или заблокировать атаку? В общем смысле, ты имеешь понимание сражения инстинктивно, но не более того. И как перейти на следующую ступень?» Задал вполне логичный вопрос демоненок. «Это не так сложно, как на третью», – улыбнулся приятель. Вторая ступень называется умелец. Чтобы перевести свое физическое состояние на следующую ступень, нужно познать какой-нибудь боевой стиль. И когда твоих знаний будет достаточно, то произойдет скачок твоих возможностей. А вместе с ним проявится и новый круг на татуировке. Ткнул он пальцем в грудь Аполлона. Бес посмотрел на свой черный круг и задумался. «Зархан, а какая у тебя стадия?» «Эй!» – сощурил он игриво свои глаза. «Некрасиво спрашивать о таком?» Закрыл он оголенную грудь руками. «Вообще-то там три круга», — хмыкнул Аполлон, понимая, что Зархан переигрывает. Зверочеловек усмехнулся. «На будущее знай. Нельзя раскрывать свою ступень развития. Это опасно для жизни». «Хорошо. Почему тогда ты раскрылся передо мной?» Молодой зверочеловек задумался. «Ты спас мне жизнь. Этого достаточно». Аполлон кивнул просто вот так вот молча ничего больше не говоря. Посидев так с минуту и думая о чем-то своем, он спросил, а как перейти на третью ступень? Третья ступень называется лавкач, Тебе придется сражаться и сражаться. И когда ты отточишь свои навыки и сможешь противостоять любому стилю сражения, то и получишь эту ступень. Понял, ответил Аполлон. Входная дверь отворилась, и Зархан подорвался, вставая в боевую стойку. Аполлон тоже сосредоточился. Внутрь вошел нежить, он был укутан в одежды, одни лишь зеленые глаза были видны из-под ткани. Он странно посмотрел на зверочеловека и беса и прошел в соседнюю комнату. Лейтенант уселся за стол и достал карту города. Ему не нужен был отдых. Нежить не спит. «Мы там мясо взяли!» Встал возле приоткрытой двери Аполлон. Все-таки он и зверочеловек были гостями, поэтому бес решил, что нужно уведомить хозяина о таком. Ну или что-то типа того. Фозах повернулся и посмотрел на него, думая, «Какого хрена без такой? Вон зверочеловек сидит и лопает мясо. И ему вообще плевать». «Это из старых запасов», – ответил Ванштейн и повернулся к карте. «Когда мне нужно будет переводить?» – задал вопрос Аполлон. Он хотел знать хоть какие-то подробности заключенной сделки. «Я еще не нашел человека, с которым нужно побеседовать». «Ясно». Бес достал из кармана оставшиеся монеты. «Ты можешь взять для нас деревянные мечи или то, на чем можно тренироваться? Я оплачу монетами!» Зархан с интересом наблюдал в приоткрытую дверь, как Аполлон и Фозах издают рычащие звуки, как два каких-то ящеровоза. «Зачем тебе?» – удивился Фозах. «Хочу научиться сражаться!» Лейтенант просверлил взглядом зеленого демоненка. «Ты необычный бес. Почему ты так ведешь себя?» «Как?» Не понял Аполлон. Слишком разумно. Не постеснялся Фозах озвучить свои мысли. Я просто хочу выжить, покинуть Нефердорс и зажить спокойной жизнью. Лейтенант снова изумился. Спокойной жизнью? Повторил он в недоумении. Ну да, жить где-нибудь возле озера, ловить рыбу, растить овощи, завести скот. Тут нежить совсем потерялся. Демон хочет растить овощи, ловить рыбу? Он точно не в своем уме. «Глупее я ничего не слышал». «Бес крестьянин?» — хмыкнул аристократ Ванштейн. Бесенок пожал плечами, но промолчал. «Хорошо, бес, я принесу завтра учебные мечи. Но ты будешь мне должен. Твои монеты мне не нужны». «И что же?» — скривился Аполлон. «Он не хотел быть в долгах?» «Пока не знаю». Фозах отвернулся. «Я не буду требовать что-то сверхъестественное». Аполлон вышел в гостиную и уселся рядом с Зарханом. «Слушай, Аполлон!» – заволновался наследник. «А эта нежить нас не сожрет?» Фозак же все слышал и понимал. «Нет!» – уверенно ответил демон. «Хотел бы он нас есть, уже давно бы сделал это!» Бесенок вдруг ухмыльнулся. «Или ты думаешь, он специально откармливает тебя мясом?» Зархан сглотнул, а потом, увидев, как оскалился бес, обиженно скривился. «Ха-ха, как смешно!» – защурил он свои темно-желтые глаза. «А ты, оказывается, бесюморист, как я погляжу!» Аполлон пожал плечами. «Слушай, Зархан, а, что ты планируешь делать дальше, когда мы выберемся из Нефердорса?» хм, задумался зверочеловек. Он хотел вернуться в свой клан и отомстить, но пока не мог рассказать это Аполлону. Не то чтобы он ему не доверял, просто ему было стыдно за свой клан и за то, что его подданные зверолюди предали его. Пока не знаю, а ты? Зархану действительно было интересно, что ответит бес. Наверное, уйдешь в демонические земли, найдешь там беску, или как называют девушку-беса, и заживешь там припеваючи? Ха!» – ощерился зубастой пастью демоненок. «Если она будет такой же страшной, как и я, то у меня не встанет». «Ха-ха-ха-ха!» – не выдержал Зархан и заржал. «А ты самокритичен, братец!» Хлопнул он бесенка по плечу. «Так уж и быть! Я найду для тебя красотку-зверодевушку! У тебя сердце настоящего воина-зверолюдей! Ты достоин красивой женщины!» «А вот это было приятно!» — улыбнулся Аполлон. «Посмотрю на твой вкус!» Заметано, оскалился Зархан по-дружески. «Так какие у тебя планы, помимо красивых женщин?» «Я появился в этом мире совсем недавно!» — ответил Аполлон ведь Зархан и так уже это понял. Поэтому я хотел бы немного посмотреть мир, а после осесть где-нибудь на окраине королевства, где никому не будет до меня дела, и заняться сельским хозяйством. — Э-э-э, удивился Зархан, — это слишком... слишком не по-демонски. — Почему? — Ну, — задумался человек, демоны не любят работать. Для них есть рабы, нолы и бесы. Ты уж извини, Аполлон. Но ты явно на беса не похож. И вообще, прищурил Зархан один глаз. Ты совсем не такой, каким должен быть бес. Я уже подумал, что ты понор. Но и они намного глупее тебя. Но для Пехтиона ты уж слишком мелковат. В фозах, сидя за столом и рассматривая карту, тоже навострил слух и задумался. Ну, я не виноват, что родился демоном. Пожал плечами Аполлон. Он не стал рассказывать, что раньше был человеком из другого мира. Иначе возникло бы слишком много вопросов. «Тоже верно», — согласился Зархан. «А как ты вообще оказался в Нефердорсе? Я очнулся в пещере или какой-то яме. Внутрь вбежали солдаты отпинали меня, забрав с собой. Потом меня привезли в академию». «Так вот, откуда у тебя была мантия», — прошептал Зархан. «Ага», — кивнул Аполлон и продолжил. «Там я был что-то вроде подопытной игрушки. Меня жгли, кололи, били». Один безумный старикан и вовсе палец отрезал. Бес вдруг умолк, но Зархан не перебивал. Я не понимал, что я сделал такого. Но потом этот старый хрен использовал на мне какой-то кристалл, и я стал понимать язык людей. И я понял, что я бес и враг человечества. Потом я сбежал. Да уж, потёр Зархан подбородок, не повезло тебе. Ну а ты, Зархан, спросил Аполлон, как оказался в Нефердорсе? Фозах скользнул незаметно глазами в сторону зверочеловека. «Я пришел отомстить за отца», — ответил наследник честно. «Он погиб неделю назад в сражении с нефердорцами». «И ты отомстил?» — спросил Аполлон. «Если бы!» — расстроился зверочеловек. «Все не так просто, братец. А это нападение вчера. Ты тогда подумал, что это твои сородичи. Ты встретил их?» «Встретил», — вздохнул Зархан. «Оказалось, я их совсем не знаю». «А разве ты не мог с ними уйти?» – спросил Аполлон. «И вообще, кто смог тебя ранить?» Зархан сидел с минуту молча, потом махнул рукой и рассказал. «Мои это сородичи, Аполлон. Только вот они изгнали меня. И ранили тоже они». Алые глаза Демоненка показали дикое недоумение. «Почему? Разве так поступает семья? Представь, как я-то был потрясен!» – горько усмехнулся Зархан. «Черт возьми, ты точно демон, а не зверочеловек?» — улыбнулся наследник. «Наверное, демон», — грустно ответил Аполлон, сам до конца еще не осознавая себя таковым. «Такое тяжело принять вот так сразу». «Знаешь, Аполлон, что самое неприятное?» — сказал вдруг Зархан. «Что? Нефердорцы выступили в сражении в открытом бою, а мои сородичи...» — послышался скрип зубов Зархана. «Поступили, как какие-то шавки». «Я им никогда не прощу такого позора. Все, что я хочу – убить правителя Нефердорса и уничтожить тяжелую лапу. Пусть я пока не особо разбираюсь в этом мире, но думаю, победить клан в одиночку нереально. Либо нужно быть каким-то очень сильным воином», – сказал Аполлон. «Это да», – согласился Зархан. «С кланом мог бы справиться кто-то ступени легенда, но таких в мире сейчас нет. Либо мы о них не слышали». Думаю, с тяжелой лапой справился бы десяток героев. Героев? Ага, кивнул наследник. После ступени Лавкач идет мастер, затем грандмастер, мастер а после герой. Но если мастеров можно пересчитать по пальцам, то герои встречаются так редко, что в принципе их вовсе будто не существует. Они принимают участие в сражениях среди самых-самых. А еще говорят, что бывшие герои сражаются на осколки богов. «Осколок богов?» – пробубнил Аполлон. «А что, если нанять героев и разобраться с твоим кланом с их помощью?» «Ха-ха!» – улыбнулся Зархан. «Во! Теперь ты похож на демона!» – оскалился зверочеловек. «Идея хорошая, но даже найм одного грандмастера будет стоить огромных денег. Сколько?» – спросил Аполлон. «Хм...» – задумался серьезно Зархан. «Если честно, я не знаю. Никогда не интересовался». «Тогда тебе нужно просто заработать денег», – пожал плечами Бесенок. «И как?» – фыркнул Зархан. Бес поднимал ему настроение. «Мне придется работать всю жизнь, а может и две, чтобы нанять хоть одного грандмастера. Уж проще самому стать им, так хоть половина жизни уйдет». «Давай ко мне в напарники, займемся фермерством», – предложил демон. «Аполлон, это не те деньги». «Сколько ты грядок сможешь скопать-то?» – рассмеялся Зархан. Поверь, через пару дней ты передумаешь. Давай просто попробуем, не сдавался бес. Не получится, то займешься тем, чем захочешь. Зархан чуток задумался. Так-то я ничего не теряю, почесал он голову. Все-таки ты демон. Хорошо. Он протянул руку, и зеленая лапа пожала ее. В фозах сидел и просто тихо охреневал. Бес и, и человек собираются сажать огурцы, а не убивать и грабить. «Слушай, Аполлон, чего?» «Забыл сказать, что одного махания мечом мало, тебе нужно укреплять и тело». «И как?» «Физическими тренировками». Зархан поднялся. «Сейчас как раз и начнем. Мне тоже нужно заниматься. Я ведь при переходе на ступень мастера смогу превращаться в звериную форму». Задрал нос Зархан. «В каком смысле? Типу оборотень, что ли?» «Ага». В академии говорили, что я тоже как-то могу перейти на новую ступень. Стать панорам, уточнил Зархан. Наверное. А как они выглядят, паноры? Ну, я лично не видел, только в учебнике, вспоминал наследник. Они побольше ростом, но морды у них, скорчил рожу Зархан, просто жуть. У некоторых по четыре руки, у кого-то хвост. Аполлон протяжно вздохнул. То есть ходить мне чудищем всю жизнь. «Ну, не скажи», — ответил Зархан. «Говорят, высшие демоны, те еще сердцееды. Бабы на них так и клеятся», — как-то даже с завистью сказал наследник. «Че, правда?» — возбудился Аполлон. «Ну да», — так серьезно воскликнул Зархан, что в его словах сложно было сомневаться. «Так что, если когда-нибудь станешь высшим, то, уверен, с женщинами проблем не будет. А уж какие высшие демонесы, я видел пару изображений». Сглотнул он слюну. «Стать высшим!» — сказал тихо Аполлон. «Слушай, Аполлон!» — вдруг блеснули глаза Зархана. «Если станешь высшим, то как насчет подыскать мне знойную демонессу?» Аполлон оскалился улыбкой. «По рукам!» «Я вот ни на секунду не сомневался!» — благодарно кивнул наследник. «Тогда давай начнем тренировки!» Расплылся Зархан в мечтательной улыбке. «Будем делать из тебя высшего!»